Скучно им, стыдно, от того они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа. Они же понимают. Один раз порыли у меня все, сконфузились и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой, посадили в тюрьму. Место четыре сидел я. Сидишь, сидишь. Позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они не умные, говорят несуразное такое, поговорят, опять велят солдатам в тюрьму отвезти. Так и водят туда и сюда, надо же им жалование свое оправдать, а потом выпустят на волю, вот и все.